Глава 1. Пары, затем к руководителю, а потом еще и на репетицию. И когда моя жизнь стала такой разнообразной? Нет, университет было до этого. Я сейчас говорю о выступлениях, которые мне навязал мой дорогой друг. Вот правильно мне брат говорил. Не верь парням, даже если общаетесь с детства. Затянут куда-нибудь, потом еле вылезешь». «Мудрый человек. И главное, в отличие от маменьки, всегда готов меня поддержать. Но мы не об этом. Сейчас мы о том, что начиналось все и правда красиво, прям не подкопаешься». «Ну, Тась, ну всего один разок». Он сложил руки в молебном жесте и сделал глаза прямо как у того кота из мультика. «Нет, на меня уже привыкшую к его методам такое не действует». «Всего одно выступление, я больше не буду раскидывать свои вещи по парте». По-грязному начал играть мерзавец. Но как же заманчиво. В конечном итоге я согласилась. Умеет же упрашивать, гад такой, можно сказать, любимый. Тем более, что ничего сложного в этом нет. Всего лишь надо заменить одну танцовщицу по бальным танцам. А я ими с детства занималась и пока еще ничего не забыла так что все должно пройти легко. Но кто же знал, что я так понравлюсь тренеру, что он попросит меня остаться в коллективе? Я вот точно на это не рассчитывала. Но мне кажется, или я все же не умею говорить «нет». Вот и приходится теперь как-то совмещать учебу, работу в лаборатории и танцы. Сегодня великолепный день. Утром мне в кровать брат принес завтрак. Видимо, мама с утра пораньше уехала на работу, что он смог позволить такую вольность. Дипломный руководитель похвалил и разрешил печатать мой готовый труд. А еще я, наконец, завершила работу над новым ароматом. Даже не верится, сколько недель я с ним возилась, и все было без толку. А сегодня, как будто второе дыхание открылось, и все получилось. До меня даже не сразу дошло. Я бы просидела так еще дольше. Но позвонил Марк, и мне пришлось быстро убирать все на свои места, так как времени, чтобы доехать до зала, оставалось все меньше. Ах, а погода на улице просто прелесть. Солнце, птицы поют, люди вокруг улыбаются. Сразу видно, что на улице весна. Почему бы не пройтись до студии пешком? Ну и ладно, что опоздаю. Совру что-нибудь и все. А чтобы немного сократить дорогу, можно и через парк пройти. Сказано – сделано. «Прошу прощения». Кто-то не смело постучал по моему плечу, пока я покупала в небольшом киоске мороженое. «Нет». «Ну а что? Я не виновата, что оно в парке продается на каждом шагу. Тут хочешь не хочешь – окупишь». «Да». Я повернулась и немного остолбенела от увиденного. Передо мной стоял высокий юноша лет двадцати. «Именно юноша. Парнем такого не назовешь. Уж слишком он отличался от народа в парке странным одеянием. Серый бархатный костюм, как у дворецких в дорогих домах. Серая шляпа на светлых, закрученных в спирали волосах. Белоснежные носки. Никогда не видела настолько ослепительно белого. И серые, все как надо, ботинки с пряжками, как носили в древности». «У нас что, сегодня какое-то знаменательное событие или тут фильм снимают? Чего он так вырядился и чего так на меня смотрит?» «Леди Таисия?» – церемонно произнес он, а потом еще и поклонился. «А что, собственно, происходит? Я вроде сегодня ничего плохого не ела и не пила, глюков быть не должно. Или, может, это розыгрыш такой? Так я такой не очень-то люблю». «Так это вы, леди Таисия?» повторил свой вопрос юноша. «Допустим». Чуть резче, чем планировал, ответила я. И попыталась потихоньку протеснуться между ним и прилавком и двинуться прочь, но... «Подождите, куда же вы?» Юноша схватил меня за локоть. «Вам нужно пройти со мной во дворец». «Какой еще дворец? Ты что несешь?» Я посмотрела на него, как на ненормального. «Вас ждет принц, пойдемте». Не унимался он, И действительно куда-то меня повел. Мне стало страшно. Эй, уважаемый, может, все-таки отпустишь? Ноль эмоций. Я сейчас кричать начну. Честно, начну. А -а, а а почему это люди не реагируют? Даже не смотрят в нашу сторону. Что происходит? Это магия леди. Не стоит так удивляться. о, -о, -о. Ну да, действительно, чего это я? Магия всего лишь. Слушай... «Может, ты меня отпустишь, а я не буду заявлять на тебя в полицию, а? Как тебе идея? Мне вот очень даже». Попыталась зайти с другой стороны я. «Не знаю, что такое полиция и зачем туда о чем-то заявлять. Но я уже вам несколько раз сказал, что вас ждет принц. Так что не стоит заставлять его ждать». «Вот же заладил. Принц да принц. На кой он мне сдался, принцах ненормальный?» «А это еще что? Я туда не пойду, ни за что на свете!» Но тут земля содрогнулась, в глаза ударил яркий свет, и я куда-то провалилась, а в ушах зазвенел чей-то крик. Когда мое падение закончилось, и силы кричать тоже, я все же решилась открыть глаза. Меня окружала незнакомая комната, нежно-голубые стены, на которых висело множество картин и оружия. Два больших окна с наполовину закрывавшими их гординами под цвет стен. Мягкий ковер под ногами, большой стеллаж, посередине стол, а за ним мужчина лет пятидесяти. Светлые волосы, в отличие от похитившего меня парня, стоящего за моей спиной. Да, теперь он был для меня именно парнем, а не юношей, поскольку юноши так бесцеремонно себя не ведут. Были убраны назад. Узкое лицо, корее глаза и тонкая линия губ. Одет он был в такой же бархатный костюм, только не серого, а синего цвета. Похоже, главный здесь именно он. «Добрый день, юная леди!» Поприветствовал он меня приятным мелодичным голосом. «Прошу, присаживайтесь!» Незнакомец указал мне на только что появившийся передо мною стул. «Где я?» – дрожащим голосом спросила я, не спеша, пока садиться так быстрее сбежать? Что я тут делаю? И как я вообще здесь очутилась?» «Я все же советую вам присесть», – уже более строгим голосом сказал мужчина. Пришлось послушаться и сесть на краешек стула. «Ну вот, теперь я могу это сказать», – улыбнулся неизвестный. «И как выдаст...» «Поздравляю! Вы стали тринадцатой невестой наследного принца королевства Катране Эрла де алоры «Простите, что?» – непонимающе уставилась я на мужчину. «Говорю, вам выпала великая честь побороться за сердце нашего принца». Он улыбался так, будто это действительно было великим чудом. «Да только кто сказал, что мне нужен их принц?» «И потом, какой вообще принц, если в большинстве стран мира у власти уже давно стоят президенты?» «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» От переживаний я даже начала кричать. Хотя раньше никогда за собой такого не замечала. Но, кажется, все бывает впервые. «Не стоит кричать, юная леди. Я хорошо слышу. А вам я сейчас все подробно расскажу». Я внимательно уставилась на мужчину. Ведь мне очень важно было не пропустить ответ на вопрос «Как отсюда выбраться?». Вот уже несколько поколений наши принцы выбирают себе будущую жену путем отбора. И хоть уже довольно долгое время девушек из других миров мы не брали, в этот раз решили изменить своим традициям. Но не буду вдаваться в подробности. Всего предполагаемых невест 15, и вы одна из них. И дабы сразу определить ваш вопрос, кандидаток отбирали не мы, а «Кристалл Душ». А с ним спорить, поверьте, бесполезно. «Подождите. Я правильно поняла? Вы сказали, другой мир?» «Да, именно так. Теперь вы находитесь в мире под названием Орео». Продолжал улыбаться мне светловолосый незнакомец. «И здесь я нахожусь, потому что меня выбрал какой-то кристалл?» «Именно!» – еще радостней воскликнул он. «И все это...» «Ради отбора для незнакомого мне человека?» «Он принц, и вы с ним обязательно познакомитесь!» «Можно вопрос?» Он неуверенно кивнул. «А вы вообще думаете о ком-то кроме себя? Вас не интересует, что у нас там в своем мире? Могут быть семьи, дела, своя жизнь? Что подумают о моем исчезновении мои близкие? Они же там с ума сойдут!» «Ну ладно, действительно волноваться?» Там будут два человека. Мой брат и друг детства. Что же касается матери, она меня всю жизнь ненавидит. Хотя я даже не представляю, что этому послужило. Поэтому ее в расчет не берем. Ох, так вот что вас беспокоит. А я уж начал переживать чего. Не стоит так нервничать. Они не будут о вас беспокоиться. Это еще почему? В шоке и ужасе посмотрела на него я. «Предчувствия у меня были нехорошие. Мы стерли им память о вас. Так что вы для них теперь просто не существуете и никогда не существовали». Мой мир рухнул. Или я все-таки упала со стула. Я не поняла. Да и как-то все равно было, если честно. Ведь все, о чем я могла думать, что теперь я для своей семьи никто». И что нет никаких шансов, что я пройду этот чертов отбор до конца, а не вылечу на первом этапе с моими то манерами. И что, я теперь всю жизнь буду одна? Но спросить об этом я, к сожалению, не успела. Темнота все же накрыла меня с головы до ног, и я провалилась в нее с превеликой радостью.